глава 20. Я оценила комфорт путешествия с князем. Это не на боевом быке нижнюю часть туловища отбивать. В карете сиденья мягкие, под спину подушечка положена. Ну и в комплекте слуги, провизия на привале, охрана оружием бряцает. Боевые маги с такими лицами едут, что я бы на месте отступников нас за километр обходила. Добрались к закату. Стоило увидеть предгорье, как на меня столько эмоций и воспоминаний навалилось. Не терпелось обнять и потискать детей, пожаловаться на высший свет Тегдлар, увидеть ту самую пещеру, где мне Рольц байки о белых рыцарях травил. Но во всех этих радостных чувствах была и горчинка вины. Это ведь из-за меня и моих дел со стражами Тегдлар попала в тюрьму, а дети в работный дом. Пусть на короткое время, но те черные дни из памяти не вычеркнуть. «Тыгдлар меня простила, но что скажут дети?» Около входа в город подземников нас ждал предупрежденный о визите Ашхац. После короткого обмена любезностями мы вошли под темные своды гигантской полости. Вход в лабиринт подземников не отличался помпезностью, максимально маскируясь под природный ландшафт и представлял собой гигантский камень-заглушку, который тут же встал на место, стоило карете и всадникам втянуться в проход». Подземники по кохорсов хорсов стойло, а мы двинулись к одному из десятков проходов. Между городом и входом лежал настоящий лабиринт в цветных пятнах фосфорицирующего мха, чтобы захватчикам в случае атаки было нелегко выйти на цель. В коридоре на меня налетела, окружая и отсекая от остальных, весело гомонящая компания с воплями «Тать! Тать! Тать!» эхо детских воплей «Ать! Ать! Ать!» весело поскакала дальше по проходу. Дарья за моей спиной закашлялся, пытаясь скрыть смех, а меня дергали за рукава, о чем-то настоятельно спрашивали, восхищались, улыбались, засунув пальцы в рот и тараща глазенки. Я не понимала ничего, кроме тать, усиленно ища взглядом знакомые лица. Брата с сестрой вытолкнули ко мне сами дети. Чип и Дейл смущенно помялись, но потом решились и потянули ко мне руки. Я обнимала одного, второго, с тревогой ища какие-либо подтверждения своим страхам А вдруг их там били? В работном доме? Или издевались? Вглядывалась в детские лица и чувствовала, как отпускает. Нет, дети все еще выглядели старше своих сверстников. Боялись громко смеяться. В движениях чувствовалась настороженность и готовность в любой момент спасаться бегством. Но на губах уже поселились несмелые улыбки. А глаза? Они оттаяли и больше не напоминали глаза стариков. «Милые мои, все хорошо? Вам здесь нравится?» Не обижают?» «У нас у каждого своя комната», — Сапя поделилась мне на ухо Чип. «Но мы все равно спим вместе», — зашептал во второе ухо Дейл. «Господи, они разговаривают. Это такое счастье!» «Это тебе», — Чип сунула мне в руки лист бумаги. Я развернула и застыла. Рисунок был детским, корявым, но мое свадебное платье узнавалось легко. Я подняла вопросительный взгляд на Ашхатса. Тот многозначительно кивнул. Значит, девочка унаследовала дар матери. Что же, надеюсь, подземники сумеют ее защитить. С Тегдлар мы говорили долго. Точнее, я рассказывала, она молчала, и от ее молчания мне становилось легко, словно именно оно отвечало на мои вопросы и разрешало сомнения. «Значит, слухи не врут, и королем стал мальчишка», — хмыкнула она, потом огорченно произнесла. «Досадно!» «Меня там не было. Я бы тоже ушла. На благое дело и жизнь положить не жалко». «Тебе нельзя», — испугалась я, хватая ее за ладонь. «У тебя же дети. Отец для них еще чужой, к остальным они только привыкают, так что не смей и думать об отходе». «А ты, как погляжу, все так же кровь не жалеешь. Пальцы себе все исколола. Куда только синий смотрит». Мозолистые пальцы огладили, щупая мои руки, задержались на браслете, и старуха недовольно покачала головой. Она не ждала от создания отступников ничего хорошего. «Не все», — насупилась я, — «да и заживает быстро». «Ага», — закивала бабуля, тяжело поднялась с табурета, поправила шаль на плечах и подошла к шкафу. Уверенно открыла дверцу, достала с полки горшочек, протянула мне. «Держи». Целители силы на царапины тратить не будут, а это поможет. «Как твои глаза, Тагдвар?» — спросила я осторожно. «Уже не болят. Мне на стойку мха какого-то капают. Всего я это начала видеть, а большего и не надо». «Я попросила тебе затемненные стекла приготовить, чтобы глаза поберечь, когда на свадьбу поедешь». Поделилась я, потом уточнила. «Тебе снарядом помочь или здесь есть кому сшить?» «Не переживай», — отмахнулась бабуля. ей «Есть тут мастерица. Не хуже, чем в городе шьет. Мы справимся. Ты, главное, себя в обиду не давай. Аристократы только выглядят прилично, а внутри не лучше нас, простых». Потом я познакомила Дарья с Тегдлар, и князь попросил оставить их поболтать, а я отправилась в кабинет, где Ашхац вел свои дела, задавать вопросы. откуда Спросила, положив на стол перед подземником о жерелье. Мужчина пожал плечами и ожидаемо ответил. «Горы. Их благодарность. То есть камни залезли ко мне в голову, нашли то, что я действительно хотела, и преподнесли. Мило и одновременно жутко. Нет, не хочу даже думать о том, что камни могут иметь какое-то сознание. Так и с ума сойти недолго. А вы можете еще раз сходить в то место, где взяли эту благодарность?» поинтересовалась вкратчиво. Вопрос был деликатным. Ашхац недовольно нахмурился, явно подозревая меня в меркантильности, и спросил так, словно я его к ограблению склоняла. «Вам требуются деньги?» «В принципе, он прав. Склоняла, только взять у того, кто уже мертв, ограблением не считается. Это уже кладоискательство». «Не мне, вам!» ответила с милой улыбкой. полюбовалась на вытянувшееся от изумления лицо подземника, услышавшего о том, что у него имеется острая потребность в деньгах, и не стала томить с объяснениями. «Вы сейчас как товар отправляете? С торговыми караванами? Купцы по дешевке скупают, причем только драгоценные камни. Город немного руды потребляет, да ко мне цветное сырье берет. А ведь вы можете в разы больше всего добывать, но встает вопрос с доставкой, так что нужен новый порт». До города можно узкоколейку проложить. Я потом нарисую. Или любой другой вариант с доставкой рассмотреть. Белые округу зачистили. Дорога как минимум безопасна. Начнем с порта, а там и город подтянется с мастерскими. Станут сами сырье обрабатывать. Но сейчас казна пуста. Сами понимаете, война – дорогое дело. Ашхат молчал долго. Крутил в пальцах карандаш, хмурил кустистые брови. Чесал бороду, вздыхал. Я его понимала. Менять что-то в жизни непросто. Да и большой вопрос, а нужны ли эти перемены подземникам? рисуете Подтолкнул он мне, наконец, лист бумаги. Угу. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Художник из меня тот еще. Но вагоньетку я изобразила. Принцип тоже объяснила. Надо посоветоваться, сказал Ашхац. Забрал рисунок и ушел в стену. Тут и без слов было понятно с кем. С камнями. Никак не привыкну к местной специфике. Отсутствовал Ашхац недолго. Я успела испортить и еще пару листов, пытаясь изобразить на них будущий прогресс. «Рельсы не нужны», — огорошил меня сходу подземник. «Мы выше города. Проложим проход под землей, тележки с грузом поедут сами. Только наклон правильно рассчитать надо. Угу, и повороты, чтобы тележки, о стены себя не разнесли». «Пустые из города кохорсами нам доставлять будут. Говорите, куда золото отнести?» «А вы можете...» Я прикусила губу, сдерживая искрящиеся внутри ехидства. «Сразу в сокровищницу синих доставить. И так, чтобы без шума». Ашхац глянул остро, однако задавать лишних вопросов не стал. Подемники вообще не отличались любопытством. «Народ соберем», — пожал плечами Ашхац. «Доставим. Только договор надо сначала с городом заключить». «Не вопрос». Я потёрла руки. «Сейчас доверенное лицо Его Величества пригласим, с ним можете обговорить детали». Князь отлично держал лицо, только брови ползли всё выше и выше по мере озвучивания тех самых деталей, и взгляд, когда тот останавливался на моём лице, становился таким многообещающим. «То есть за отступников вы хотите претендовать на бесплатную загрузку товаров на корабли, а также доставку пустых тележек обратно?» В таком случае город желает взять на себя посредничество в продаже. Мы также рассчитываем, что город будет закупать материалы по более низким ценам». Стороны бились уже час. Я три раза приносила чай с печеньем, которое сама изгрызла нервно болея за обе команды. А еще украдкой любовалась Дарья. Оказывается, мой жених умел не только мечом махать, да войсками командовать, но и решать деловые вопросы. Вечером Дарья усадил меня к себе на колени, зарылся пальцами в волосы, вытаскивая шпильки одну за другой. «Тать, когда ты собиралась рассказать мне о том, что вернула к жизни подземника? И о том, где находится казна отступников?» Я вздохнула. Такой момент приличный. Мне глаза зажмурить хочется от легких массирующих движений и вовсе не думать о чем-то серьезном. «Подземник, он вроде как пациент», принялась объяснять. Я не могу распространяться о его исцелении. А сокровища, я была уверена, их не достать. Тать! Меня развернули к себе, коснулись губами кончика носа. Милая, драгоценная и моя самая непредсказуемая женщина на свете. Я очень хочу, чтобы ты начала мне доверять. Без оговорок. Полностью. Я обещала попробовать. Я вообще сговорчивая, особенно если меня нежно и ласково поцеловать. У подземников мы задержались, слишком много вопросов следовало обсудить. Дарья желал лично осмотреть выработки, так что мы убивали ноги в штольнях, любовались плантациями грибов и мха, катались на лодке по подземному озеру, где подземники разводили особых рыб, а еще я играла с детьми, помогала тыгдлар и знакомилась с жизнью подземников, скучая лишь по одному — солнцу. «Тать!» Его Величество ворвался в гостиную, распугав зверским выражением лица горничных. Запнулся о мою иронично вздёрнутую бровь и притормозился с расправой, дожидаясь, пока свидетели монаршего гнева уберутся вон, оставив нас наедине. да моя репутация всё так же оставляла желать лучшего, о чём мне каждый раз напоминали за дамским чаепитием. Что самое поганное, избежать этой пытки светским обществом я могла лишь в двух случаях. за Заразной болезни или смерти. утешала одну После свадьбы я имела больше прав на игнорирование этикета. Как и в нашем обществе, после замужества ответственность за честь жены, как и за все ее сумасбродство, нес муж. Да, Ваше Величество. Я поднялась со стула, присела в реверансе. Спина за эти дни научилась выпрямляться сама собой, а руки изящно порхать. Леди Ирвана не зря тратила на меня свое время, так что, если не приглядываться, я начала походить на Лиди. Стукнула дверь, и Его Величество наконец позволил себе выпустить пар. «Твоя идея? Не отпирайся, я знаю, что твоя! Ты за этим туда ездила?» На стол передо мной шлепнулись бумаги. Я придвинула титульный лист, просмотрела. «Это кабальный договор! Он нас разорит! Я никогда такое не подпишу!» Тяжело дыша, объявил монаршую волю Далмар. Кивнула, соглашаясь. «Это была идея Дарья». Исключить любое упоминание о казни отступников из договора, мол, нечего связывать появление казны с подземниками. Если кто-то из отступников жив и скрывается, он захочет отомстить. Но долмар прав. Без этого пункта договор выглядит кабальным. И нечего было откладывать разговор с Дарьей на утро. Утром же князя срочно вызвали по делам. На границе была захвачена подозрительная группа, с ней следовало разобраться. Так что договор остался без устных пояснений. «Никогда не говори «никогда».» Я мило улыбнулась и подтолкнула бумаги обратно королю. На меня взглянули с ненавистью. «Ты отвратительно Рыкнул в бешенстве его величество. «Ничего, самое веселое впереди. У меня тоже был тяжелый день, но я же сдержалась и не убила леди Айшарскую, хотя очень хотелось. Глянула на часы. Пора. Давай прогуляемся до казны». предложила, с удовольствием наблюдая за меняющимся лицом долмара «Хочешь пополнить вклад?» — прищурился его величество. «Опять кого-то ограбила Или деньги понадобились?» «Не угадал», — покачала головой. долмара аж затрясло от любопытства. «Хорошо», — медленно протянул король, взглядом выбивая из меня правду, но я стойко держала невозмутимое выражение лица, внутренне давясь от смеха. «Что делать?» Со зрелищами в городе туго. Даже шута нет. Вот и приходится развлекаться за счет близких. Троллинг высшего уровня. Ошибешься, попадешь в немилость. Договор возьми и печать. Дождешься у меня? Отдам менталисту на допрос. Пригрозил его величество, на листы забрал. Охрана на входе встретила нас такими взглядами, словно мы на тайное свидание шли. Они нормальные думать о таком. Там же холодно, пыльно и сыро. Извращенцы. Мы шагали по коридору, а со стороны сокровищницы медленно, но верно нарастал шум. Шорохи, звуки шагов, скрип, дерева далмарс сначала не поверил, остановился, прислушиваясь. Потом выругался и рванул в подземелье. Я, медленно кусая губу, чтобы не заржать, двинулась следом. «Дык, как и просила госпожа Тать, все награбленное сюда значится. Только уж, простите, не чистили. Тут земля, где до да песок». Далмар кивал, слушая незнакомого мне подземника с таким офигевшим видом, что я не выдержала и засмеялась, пряча в ладонях лицо и сползая по стенке. «Веселишься?» – прошипели над головой. Я отняла ладони, глянула на присевшего на корточке Далмара и плечи снова затряслись от смеха. «Прости, но ты бы себя видел!» – пояснила, всхлипывая и вытирая слезы. «Ты знаешь, что полагается за издевательство над королем?» Недобро прищурился Далмар. Потом махнул рукой, мол, что с этой ненормальной взять. Поднялся, оглянулся на появившегося из прохода подземника с деревянным ящиком в руках. С десяток таких уже стояло на полу. Далмар заглянул в один, достал пригоршню монет, сдул с них землю. «Это ведь казна отступников, да?» — спросил, обводя пальцем выбитый на монете символ. «Это инвестиции в обмен за порт», — согласилась я, переводя дух. От хохота уже болел живот. «Ты же не думал, что подземники просто так тебе подарок сделали? Договор придется подписать». «Это грабеж!» – стиснул зубы долмар «Это золото, драгоценные камни и украшения», – возразила я. «И поверь, их немало. То, что требуют подземники, мелочь по сравнению с тем, что ты сейчас получишь». «Ты заставляешь меня отказаться от своего слова!» – надулся повелитель города. «Это не отказ». а гибкость в принятии решения в свете новых открывшихся обстоятельств. Его величество задумчиво любовался тусклым блеском пыльных монет в руке. «Слушай, Тать, а давай ты ко мне в советники пойдешь?» — предложил король. «Чтобы все судачили о том, где именно я даю советы?» — фыркнула я. Мне только за сегодняшний день три раза намекнули, что настоящая женщина не должна вести себя как падшая, то есть никаких отношений до свадьбы, да и после нельзя забывать о пристойном поведении в спальне. Меня так и подмывало спросить, какая поза в постели считается пристойной в глазах леди. Но я сдержалась. Вообще, высшее общество замечательно учит терпению, а еще навыку думать, а потом говорить. Ну и, конечно, не говорить то, что думаешь. Его величество хмыкнул, оценивая перспективы. «Ты обещала найти не хуже себя», — напомнил он, ставя размашистую подпись на договоре. Потом они отмечали. Я сама же и принесла им корзину с выпивкой по поручению его величества. Охрана с круглыми глазами пыталась соотнести семь бутылок настоек, гору бутербродов, соленые грибы, какие-то моченые овощи и меня с королем. Не сходилось никак. Мы сидели на ящиках фактически на золоте и пили за дружбу, торговлю, порт и всеобщее процветание. Язык синих знали не все, так что Ашхац переводил. «Ваше Величество!» — поднялся один из подземников, король пьяно кивнул. Подземники оказались крепкими ребятами, а вот Далмара развезло. «За вашу семью, чтоб жена хорошей была!» Его Величество пригрозил мне, мол, помни, ты обещала. Деток побольше. Долмар поднял свой бокал, выпил, уронил. Я схватила с пола, чудом не разбился и убрала в корзину. Все, надо разгонять, а то мы сейчас золото пропьем. Шучу, конечно, но, думается, попойки здесь устраивают впервые. Когда за гостями закрылась стена, его величество тяжело навалился на меня, второй рукой придерживаясь за воздух. Ты тать! Ну почему мне ругательство мерещится, когда он так произносит мое имя? Ты-ты молодец! Обхватив одной рукой повисшего на мне короля, второй, держа пустую корзину, я с трудом шла к выходу. Тут недалеко, а там сгружу нажравшееся величество на руки подданных. Но стены я защ... шу-су. Закрою, в общем, чтобы ни один, поняла? Тяжело быть подданной, да и король не пушинка, однако. Принимайте. охрана едва успела подхватить осевшего на пол долмара я морщась распрямилась потирая спину игнорируя взгляды остолбеневшей охраны поставила звякнувшую пустыми бутылками корзину на пол вот теперь меня не просто в падшие а еще и в пющие женщины запишут достала ключ с трудом повернула в замке надо будет смазать запирая сокровищницу молчание охраны сделалось таким многозначительным и вернула обратно в карман его величество «Доставите в спальню?» — спросила у парней. Король несколько устал. Долмар протестующе замычал. «Желательно, чтобы никто не видел». Охрана, понимающая, закивала, провожая двинувшуюся в сторону кухни и помахивающую корзинкой меня такими взглядами, что спина зачесалась. И нет, это не любовь, это сделка. У города теперь точно будет порт. Я шла как по минному полю. осторожно переставляя ноги и дыша через раз. Все-таки публичная свадьба — серьезное испытание, тем более в таком платье. Да и не платье это, а произведение — искусство. Княгиня хотела продемонстрировать свое счастье от обретения невестки, ну и поиздеваться заодно, ибо весело это чудо не меньше доспеха. Выглядела я в нем дюймовочкой, которую воткнули в гигантский цветок. Подол покрывал метр пола вокруг. Еще на пять тянулся расшитый лепестками шлейф. В центре каждого вышитого цветка блестел драгоценный камень. Основа платья была блестящей, плотной, серо-голубой. Верхняя часть прозрачной, с аппликацией нежно-голубых цветов по шлейфу и краю подола. Расшитый корсет утягивал талию. На голове творение трех мастеров. Меня, конечно, заверили, что все надежно. На шею я поворачивала крайне осторожно. А вот туфли были удобные. На среднем каблуке, видимо, чтобы невеста все же имела шанс дойти до центра храма, а не рухнуть по дороге. Я шла, игнорируя взгляды и сосредоточившись на ходьбе. Падение было бы не столь катастрофичным, если бы я потом могла встать сама. Доползла, практически упав на руки Дарья. Тот, понимающе протянул руку, поддержал. Аккуратно встал рядом. Здесь невесту не провожали родственники. Мы должны были стоять, приветствуя гостей, А уж потом ожидалась свадебная церемония. И чем родовитее были гости, тем позднее они должны были заявиться на свадьбу. Левая часть скамеек, предназначенных гостям невесты, была заполнена лишь на треть. Что было приятно. Я ожидала четверых, но пришло еще человек двадцать подземников. Мой пациент тоже был среди них, и его видеть было приятно вдвойне. Правая часть жениха была забита под завязку. и оттуда косились на подземников удивленно неприязненными взглядами задача нагадая как именно мы связаны уж явно не родственными узами в храме посветлело, по проходу быстрым шагом двигались белоплащники а впереди повзрослевший и возмужавший рольц да ничто не делает нас так быстро взрослыми как свалившиеся заботы еще и предательство любимого наставника распорядившегося напоить и запереть той ночью принца, дабы тот не сорвался на бой с демоном. Я поймала взгляд Рольца, по глазам видно, испытание далось, высочеству нелегко. «Рольц!» — я искренне улыбнулась новому магистру. «Я же не мог пропустить свадьбу своей первой любви!» наклонившись, прошептал мне на ухо Рольц. Отодвинулся, ища на моем лице признаки замешательства. «Мальчишка!» «Не знала, что тебе нравятся мужчины», — пропела я, копируя его недавнюю позу. «Что?» — с испугом отшатнулся Рольц, на мгновение став тем самым шалопаем, каким я запомнила его по лечебнице подземников. «Встать!» — погрозил он мне пальцем, улыбнулся. «Береги ее!» — повернулся к Дарье. «В твоих руках истинное сокровище, пусть и с ужасным характером. Вот так всегда. Характер мой им не нравится». Один только дар и интересует. Не обращай внимания. Тепло улыбнулся мне Дарья. Это он из зависти. Меня твой характер полностью устраивает. Я оглянулась на окружавших нас белых и застыла, поймав знакомое лицо. она снилась мне в кошмарах, с ним приходило воспоминание боли, вызывая приступы паники. Вот и сейчас я похолодела от ужаса, чувствуя дурноту, отшатнулась к Дарье. Я не жду вашего прощения. Рыцарь шагнул ближе, опустился на колено. «Можете убить, если вам станет легче», и склонил голову, подставляя шею под удар. «Черт, представляю, что сейчас думают гости. Выходит замуж за одного, на коленях стоит другой, а жених на все это смотрит с одобрением. Им, конечно, не слышно, о чем мы говорим, но само положение...» «Мне не будет легче от вашей смерти», — мотнула головой. «Еще не хватало. Самодурство какое-то». Да и бессмысленно пытаться избавиться от страха перед менталистами, убив одного из них. Это всех вырезать надо, а я не настолько кровожадна. Я постараюсь вас простить. Сглотнула усилием воли, прогоняя поселившийся внутри холод. Все-таки у нас свадьба. Светлое событие, радостное. В прошлом такое отмечалось помилованием преступников. Но, если можно, постарайтесь не попадаться мне на глаза. Хорошо? Не настолько я и смелая. «Хорошо, госпожа. Благодарю за вашу милость». Парень поднялся с просветленным лицом. Похоже, его угрызения совести мучили не меньше, чем меня страх, и это понимание заставило вытащить цветок из букета, который держал Дарья, протянуть белому. На память, в знак моего прощения. И что-то темное ушло из сердца. «Молодец стать!» – одобрил Рольц. «Я позабочусь о нем». заверил он, провожая взглядом скрывшиеся за спинами товарищей рыцаря. «Хорошие менталисты — редкость, а этот — талантлив. И теперь твой с потрохами. Умеешь ты располагать к себе людей, тать». Магистр махнул своим, и рыцари принялись заполнять места на половине невесты. Все не влезли, часть осталась стоять, и задняя часть храма значительно посветлела от скопившихся там белых плащей. «Хорошая дисциплина в ордене», подумала я. Приказал магистр явиться на свадьбу неизвестной девицы Пошли дружно с троем, без вопросов. На половине жениха царило полное офигевание. Я даже боялась предположить, какие мысли бродят в голове у наших леди. Это ведь они сочувственно кивали, узнав, сколько ожидается гостей со стороны невесты. Смотрели на меня, как на сироту нищую, из-под забора взятую. А тут аншлаг. Финальным аккордом стало появление короля. Явился он последним, Хотя готова поспорить, стоял где-нибудь за колонной, выжидая, когда иссякнет поток рыцарей. Подошел к нам, отмахнулся от поклонов и реверансов дружно вскочивших подданных, взмахом руки отослал своих сопровождающих, оставив лишь пару охранников. Одобрил платье, да и в целом мой внешний вид, а после направился к местам гостей. Зал напряженно замер. «Хоть все разорвись!» громко высказался его величество. Улыбнулась лишь я одна. Остальные подданные шутки не оценили. В полной тишине Далмар дошел до половины невесты. «Подвинься!» Остановился около рульца. Монарху мгновенно освободили место, и король уселся рядом с братом. С другой стороны, с очень сложным выражением лица, сидела Тыгдлар. В продолжавшейся копиться тишине был слышен ее сдавленный шепот, запрещающий детям дотронуться и потыкать пальцами в живого короля. «Ваше Величество!» Потерянный лепетал распорядитель, охранявший все это время мини выставленный на стороне гостей жениха. «Вижу, все собрались, приступим!» Появившийся служитель стряхнул всеобщее оцепенение. Свадебная церемония началась.